Часть вторая. Париж наши дни. Полина. Когда она услышала голоса, то попыталась подняться, но рука её соскользнула с туловище горгульи и угодила в небольшую каменную расщелину в статуе. Полина запаниковала. Ей показалось, что она застряла. Тогда она рванула руку прочь, но у неё ничего не получилось. Ладонь совсем не двигалась. Помогите! что ей стил закричала Полина. Помогите, я здесь. Она продолжала конвульсивно дёргаться, пытаясь вырваться из ловушки и броситься вперёд на голоса людей, но горгулья держала её крепко. Помогите! истошно завопила девушка. Я здесь. Сначала Полина увидела слепящий свет от фонарика, а потом уже двух мужчин в форме спасателей. Они шли прямо на неё. Слава богу, пробормотала девушка и заплакала от облегчения. Она уже практически смирилась с тем, что погибнет в этом мрачном и сыром подземелье Нотр-Дама. Спасатели хорошо говорили на английском. Они спросили девушку о самочувствии, а потом обратили внимание на то, что одна рука у неё зажата в горгулье. Вы застряли? Один спасатель подошёл к Полине вплотную и присел у статуи. Вы не можете вытащить руку? уточнил он. Да, Полина утвердительно кивнула в ответ. Пошевелите пальцами. попросил её мужчина. Получается, мне необходимо понять, насколько плотно застряла ваша рука. Полина пошевелила пальцами, с трудом, но у неё это получилось. К тому же, она обнаружила в расщелине какой-то посторонний предмет, который лежал на самом дне. Девушка снова до него дотронулась. Это было что-то вроде ключа или крестика, или быть может, какая-то деталька, непонятно. Можете пошевелить пальцами? переспросил спасатель, пока его коллега вызывал подмогу по рации. «Да, могу». «Отлично», — обрадовался парень, а затем он достал свою сумку, вынул из неё какой-то баллончик и попрыскал из него в расщелину. Полина почувствовала на коже маслянистые капли. А затем парень без труда вынул её ладонь из-за подни. «Там что-то есть», — растирая вызволенную руку, Полина нагнулась к горгулье. «Я говорю, что внутри что-то лежит». Я его нащупала, когда шевелила пальцами. Спасатель посветил в расщелину, затем достал из сумки длинный крюк и подцепил это что-то и передал его Полине. Это ваше? На крючке висел небольшой серебряный ключик, такой вполне можно было носить как подвеску на браслете, и поэтому Полина утвердительно кивнула головой. Да, это моё. Она подумала, что неплохо было бы прихватить такой талисман с собой домой, потому что всё, что произошло с ней в Париже, Не иначе, как мистической истории не назовёшь». И тогда Полина вспомнила о пожаре в соборе. «Огонь потушили?» — спросила она у спасателя. Девушка была уверена, что пожар уже локализован и... А как может быть иначе? Всё-таки 21 век — самое посещаемое туристами место. «Нет, всё стало ещё хуже. Пойдёмте отсюда скорее». Спасатель помог Полине подняться на ноги. «Мы прочесываем все помещения и подвала в Нотр-Даме». Потому что огонь распространяется довольно быстро, и кто-то, например, как вы, мог спрятаться, а потом просто не успел спастись самостоятельно. В это время второй спасатель дождался подкрепления, и теперь в подвале было уже трое мужчин в униформе. Они максимально быстро вывели Полину на свежий воздух и передали в руки врачей из неотложки, а сами вернулись назад в подвал, видимо, искать очередных пропавших или пострадавших. Полину посадили в машину скорой помощи, Из громкой сирены они помчались в больницу. Кроме того, что она всё-таки надышалась гарью и промёрзла в подвале, у неё ещё был сильнейший стресс, поэтому девушку колотила нервная дрожь. Врач сделала ей укол успокоительного, и Полину немного отпустила. Она даже задремала, продолжая сжимать в кулаке небольшой серебряный ключик, найденный ей в горгулье. Полина успела подумать, что ключ, наверное, обронил кто-нибудь из туристов, и что раз это теперь её талисман, то о нём нельзя никому рассказывать. А затем она всё-таки уснула. Полина провела в больнице меньше суток. Её ещё раз хорошенько осмотрели, но анализы брать не стали. Медицинская страховка для поездки у неё оформлена не была, а своих денег для проведения исследований у неё просто не было. В результате Полину выписали с формулировкой сильный стресс. И из больницы она поехала прямиком в гостиницу, но её там не приняли. Конечно, и телефон, и паспорт у неё остались в сумке, а сумка теперь была вообще непонятно где. Поэтому девушке пришлось обратиться в российское консульство. Через сутки она наконец-то прилетела домой и была готова целовать асфальт в своём родном городе. Столько она пережила во Франции. Что и говорить, поездка вышла крайне неудачная, а с другой стороны, она всё-таки осталась жива. В аэропорту Полина немного замешкалась, решая, куда первым делом поехать. домой или на работу. И всё-таки решила заехать на работу и всё объяснить. Тем более, что ключей от дома у неё всё равно не было, а это значит, что с рабочего телефона можно позвонить Андрею и попросить его приехать домой пораньше. После всего пережитого, Полина иначе взглянула на отношения с мужем и подумала, что быть может, им ещё удастся восстановить брак. Всё-таки 7 лет вместе. Да и расстались-то они по идиотской причине. Как ни крути, а Андрей оказался прав. Поездка в город любви оказалась просто кошмарной. Первая ей навстречу выбежала Алочка. Полина, мы так за тебя переживали. Она взяла её за руки и повела на рабочее место, словно Полина была в гостях. На крике босса сбежались и остальные сотрудники офиса. Где ты была? Мы как узнали о пожаре, не могли до тебя дозвониться. Ты видела пожар? Что с тобой случилось? На Полину вопросы сыпались как из рога изобилия. Она глупо улыбалась и растерянно молчала. "Подождите", прикрикнула на коллег Алочка. "Вы её совсем с толку сбили". Полина тем временем прошла и села за свой стол. Россиина включила компьютер и подумала, что, наверное, надо прямо сейчас позвонить мужу. Её стол тотчас окружили плотным кольцом коллеги. Всем не терпелось узнать горячие новости из первых рук. "Ну, как там пожар?" Всё-таки не удержался Никита, молодой дизайнер поколения Z. Он бы мать родную продал, чтобы хайпануть на такой новости. Никита был ещё не признанным блогером, поэтому ему очень хотелось узнать о пожаре все самые смачные, самые грязные и безобразные подробности, чтобы потом их вывалить для своих 10 подписчиков в блоге. Полина это сразу поняла. Скольского Никиту она всегда недолюбливала, поэтому ответила по возможности кратко и спокойно: "Я ничего не знаю. В суматохе потеряла свою сумочку, а там паспорт и телефон". Больше ничего о пожаре не знаю. Смотри новости. Разочарованию Никиты не было предела. Как? И даже ничего такого не видела? Не заметила? Может, хоть сгорел кто на твоих глазах? С надеждой в голосе спросил молодой блогер. Полина отрицательно покачала головой. Нет, совсем ничего такого. Жесть, протянул крайне разочарованный Никита и сразу потерял к Полине интерес. Жаль, подумал он, что в такие ситуации попадают никчёмные тётки. Вот если бы он был там, он бы всё заснял. И как горит собор, и как, если повезёт, горят люди. Но не повезло. Никита ещё раз вздохнул и пошёл на своё место, делать нудную работу на дядю, втайне мечтая, что совсем скоро он станет известным блогером и вот тогда заживёт, как того достоин, как человек. Ты с Петром ещё не говорила? Алочка присела напротив Полины. Остальные коллеги, негромко переговариваясь, тоже разошлись по рабочим местам. Нет, Полина посмотрела на женщину как на ненормальную. Я ещё с мужем-то не говорила, а вы а заказчики. Это не просто заказчик, надула губы Алочка. Это очень хороший заказчик, и мы должны стараться. Сейчас я ему сама позвоню. После этого она встала и наконец-то ушла в свой кабинет. Полина помнила сотовый телефон Андрея наизусть, поэтому без труда набрала его. Её сердце громко колотилось. Всё-таки она чудом выжила и хотела помириться с мужем. Что он ей сейчас скажет, что переживал или ему уже всё равно? Шли долгие длинные гудки, но Андрей не брал телефон. Полина немного разнервничалась. Быть может, её муж просто не отвечает на звонки с незнакомых городских номеров. Катя позвала на коллегу. Можно я с твоего сотового позвоню мужу? Он трубку не берёт с городского номера. Да, конечно. Девушка передала ей свой телефон. Звони сколько хочешь. Полина снова набрала мужа, и на этот раз тоже пошли длинные гудки. Она подождала пару минут и нажала на отбой. Что с ним могло случиться? Быть может, он так занят на работе, что не слышит звонок. Полина набрала мужу в WhatsApp. Он не был в сети уже час. Значит, утром всё было хорошо, и она успокоилась. Андрей просто занят. Как освободится, ей позвонит. Она в WhatsApp'е написала ему, что вернулась из Парижа и у неё нет ключей. В это время Алочка всё-таки дозвонилась до Петра, и неугомонный заказчик, глубокому разочарованию Полины, всё-таки решил приехать к ней в офис прямо сейчас. "Дождись его, пожалуйста", попросила, приказала Алочка. Он крайне недоволен, что так всё вышло. Полина неопределённо пожала плечами. Ей стало плевать и на этого неприятного Петра, и на Алочку тоже. Её мысль занимал муж, ведь Андрей ей так и не перезвонил. Хорошо, я дождусь, ответила Полина. Всё равно ей некуда было ехать. Ключей-то от дома не было. Полина пока сварила себе кофе и принялась неторопливо просматривать свою рабочую почту. За её отсутствием накопилось достаточно много писем. Пётр ворвался в офис стремительно и шумно. Так шумно, что Полина даже вздрогнула. Вы не пострадали? Пётр без всяких приветствий сел напротив неё. «Максим мне сказал, что вы провели какое-то время в больнице. Это правда?» К столу Полины снова начали собираться все сотрудники дизайн-студии. Уж больно интересно всё повернулось. Оказывается, их коллега всё-таки пострадала при пожаре в Нотр-Дам. Да ещё и так, что в больнице лежала. А ведь им ничего не говорит. Может быть, память потеряла? Возле стола Полины снова стало тесно. Первым прибежал блогер Никита. Уже решил, что что сегодня вечером расскажет своим подписчикам о том, что Полина стала жертвой пожара и частично потеряла память. Подсуетилась и Аллочка. Она не хотела, чтобы такой жирный клиент, как Пётр, остался недоволен. И теперь стояла рядом на вытяжку, придумывая, что бы такого сделать, чтобы поднять его настроение. У остальных коллег горели возбуждённые лица. Всем было очень интересно, что же всё-таки случилось с Полиной в Париже и почему она не рассказывает. Откуда ваш Максим может это знать? Довольно грубо ответила Полина. Я с вашим Максимом после пожара не общалась. Он потерял вас у собора во время пожара, а потом приехал к вам в гостиницу на следующий день. Как вы и договаривались, и там ему всё рассказали. Понятно, протянула Полина, борясь с отвращением. На Петра она теперь не могла даже смотреть, её просто выворачивало. Да, меня действительно не пустили в номер, потому что у меня не было документов. Поэтому мы позвонили в российское консульство и «Да, я им всё рассказала. Приятно, что в гостинице так трепетно хранят тайну личной жизни своих клиентов». От такой наглости Аллочка опешила. Она, ожидавшая от Полины покорности или безения перед денежным клиентом, на мгновение даже растерялась. Но потом всё-таки взяла себя в руки. «Пётр, прошу прощения. Полина, видимо, до сих пор находится в состоянии стресса. А Полина тем временем звонила и звонила мужу». Длинные гудки в какой-то момент сменились на абонент временно недоступен. И девушка уже не знала, что делать дальше. "Я понимаю", Пётр огляделся вокруг. "Коллеги, вы не могли бы оставить нас с Полиной наедине? Слишком много внимания. Я думаю, Полине это тоже не нравится". Сотрудники студии медленно и неохотно разошлись, особенно негодовал Никита. Он только настроил телефон на видеозапись, и вот такой облом. "Полина", обратился к ней Пётр. "Да?" Девушка России подняла на него глаза. Но чего он к ней прицепился? Какого чёрта ему надо? Все мысли девушки были только о том, куда пропал Андрей и как ей теперь попасть к себе домой. С вами всё в порядке? Мужчина смотрел ей прямо в глаза, так настойчиво и откровенно, что Полина это покоробило. Что вы имеете в виду? Дерзко переспросила она. Ну, я имею в виду, что ничего странного с вами в этой поездке не случилось. Если не считать пожара в центре Парижа в соборе, которому 800 лет, то, пожалуй, нет. Вы на меня сердитесь за что-то? нахмурился Пётр. Но вы же понимаете, что это не моя вина. Нет, всё нормально. Полина взяла себя в руки. Просто у меня действительно стресс, да и к тому же дома неприятности. Хорошо. Тогда к разговору о моём проекте мы вернёмся позже. Всего хорошего. Пётр встал, довольно резко повернулся и вышел. Судя по всему, он был тоже расстроен или зол. Чёрт его знает. Алочка выскочила из своего кабинета. Так что он сказал? Он не забирает свой проект? Нет, всё нормально, успокоила Полина босса. Сказал, что вернётся к нему в ближайшее время. И здесь Полине пришло в голову позвонить Ивану Романову. Быть может, следователь знает, куда делся её муж. А если и не знает, то спросить, как поступить в той ситуации, в которой она сейчас оказалась, она могла только у него. Конечно, Полина наизусть телефон следователя не знала. Поэтому она нашла в интернете сайт следственного комитета города и позвонила на горячую линию. Больше там никаких телефонов не было. Добрый день. Полина волновалась, но она не знала, как ей найти Романова иначе. Меня зовут Полина Васильева. Моё дело, вернее, дело моего мужа Андрея Викторовича Васильева, вёл следователь Романов Иван. Его сотовый вне зоны доступа. А мне очень срочно надо с ним связаться. Оставьте ваш сотовый телефон, с вами свяжутся, вежливо попросила девушка-оператор. У меня нет сотового телефона, вздохнула Полина, понимая всю абсурдность происходящего. Я его потеряла вместе с паспортом и сумкой. Но тогда как мы с вами сможем связаться? Назовите хотя бы домашний адрес. Полина молча положила трубку. Прежде чем звонить в следственный комитет, надо было сначала подумать, что она им скажет. Проблемы К Полине подошла Ольга, единственная из коллег, которая не участвовала в шоу «Последние сплетни из Парижа». Она спокойно оставалась сидеть на своем рабочем месте, а вот теперь подошла к Полине. «Да». Полина едва не плакала. «У меня нет ключей от дома. Я не могу попасть в квартиру. А муж вне зоны доступа. И я вообще не понимаю, что происходит». «Позвони в МЧС», — посоветовала Ольга. «Они приедут и вскроют двери. А соседи будут понятыми и докажут...» что ты действительно живёшь в этой квартире. А насчёт мужа не беспокойся, у него просто телефон разрядился. Это часто бывает. У тебя же денег нет вообще. Дать немного взаймы. Полина с удруженно вздохнула. Как я сама про МЧС не догадалась. Всё так просто. Спасибо. Да, если не трудно, дай немного до аванса. Я совсем на мели. Аллочка, которая крутилась неподалёку, всё, конечно, слышала, но сделала вид, что её это не касается. Полина вызвала МЧС, и вместе с ними приехала к себе домой. Действительно, соседи подтвердили, что она проживает в этой квартире вместе с мужем. Поэтому спасатели взломали замки и пустили Полину внутрь. Она наконец-то оказалась дома. Полина не верила своему счастью. Всё позади. Весь этот ужас в соборе теперь казался ей просто страшным сном. Она закрыла двери на щеколду и прошла по квартире. Всё выглядело прилично и спокойно, как всегда. Вот домашняя одежда Андрея валяется у него на диване. Её косметика стоит на столике у кровати. На кухне недопитый кофе и сковорода с остатками яичницы. Значит, с мужем всё нормально, и он скоро вернётся домой. Полина успокоилась и пошла в душ. Там она отмокала около часа, а затем завернулась в большой махровый халат и отправилась искать старый сотовый телефон, до потопного кнопочного монстра, валяющегося где-то в шкафу. Там же она нашла и старую симку, на которой, к счастью, оказались деньги. Потому что восстановить свою, без паспорта, она не могла. Полина поставила телефон на зарядку и еще раз прошлась по квартире. Все как обычно лежит или валяется на своих местах. Она зашла в свою комнату и включила ноутбук. Как раз в этот момент позвонили в двери. «Андрей!» – радостно воскликнула Полина и побежала открывать мужу. На пороге стоял угрюмый мужчина предпенсионного возраста. "Вы вам кого?" опешила Полина и невольно сделала шаг назад. "Следователь Синичкин Василий Васильевич, можно пройти в квартиру?" "Конечно." Полина отшатнулась, но всё-таки мельком взглянула на корочки, которые показал ей мужчина. "А где Иван Романов?" Девушка зашла в комнату и обернулась. "Мы в последнее время с ним общались." Синичкин без разрешения сел в кресло. "Вы когда его видели в последний раз?" спросил мужчина. у кого? не поняла Полина. Мужа или Романова? Синичкин громко хмыкнул. Ну да, хороший вопрос. И того, и другого. А что? у Полины оборвалось сердце. Вы пришли, потому что что-то случилось, да? Ну, можно сказать и так. Василий Васильевич оглядывал комнату тяжёлым и острым взглядом, и Полине стало не по себе. Так когда вы в последний раз видели следователя Романова? И да, Как вы с ним познакомились? Он вёл дело о нападении на моего мужа. В феврале на Андрея напали на стройке, ударили по голове, но так никого и не нашли. Не было причины его убивать, так как все дорогие вещи оставались при нём. Вот с того самого момента мы с Романовым и общались, а потом он меня вызвал к себе накануне моей командировки в Париж. Хотел сказать что-то важное. И Полина прямо почувствовала, как следователь напрякся. И что он сказал? Когда я приехала в следственный комитет, его там не было. Пропуск на меня он тоже не выписал. Ну и Сотова его вне зоны доступа был тогда. Сейчас я не знаю, у меня мой телефон утерян, так что ничего сейчас сказать не могу. Когда он вас вызывал на разговор? Число помните? 13 апреля в 19:00 я приехала, но меня там никто не ждал. Полина пожала плечами. Я ему звонила несколько раз. Так что всё-таки произошло? А где ваш муж? Следователь уклончился от ответа, и Полине стало по-настоящему нехорошо. Что произошло за то время, пока она была в Париже? Я не знаю, уже чуть не плача ответила Полина. Я сегодня утром вернулась из Франции, сразу же поехала на работу, оттуда позвонила мужу. Сначала он не брал телефон, а потом он стал недоступен. Так что случилось? Когда вы прилетели? Синичкин был совершенно абсолютно спокоен. И это напускное безразличие напугало Полину ещё больше. «Самолёт приземлился в 10.15. Где-то в 12 я была на работе. А где вы были с 10.15 до 12 часов?» «Я...» — Полина вытрящила глаза. «Я... я...» «Я... добиралась на автобусе до офиса». «Да что происходит? В конце-то концов!» «У вас есть свидетели, которые могут подтвердить?» что вы с десяти, пятнадцати до двенадцати часов действительно были в автобусе. Полина схватилась за голову. «Свидетели чего? Вы с ума сошли? Что происходит? Где Романов? Почему вы пришли? Я хочу говорить только с Романовым!» «Прекратите истерить, дамочка!» — Синичкин усмехнулся. «И отвечайте на мои вопросы!» «Я больше не скажу ни слова!» — Полина колотила. «Пока вы мне не объясните, что произошло!» Василий Васильевич тяжело поднялся из кресла и медленно прошёлся по квартире. Полина мрачно за ним наблюдала. Стояла гнетущая тишина. Я позову ваших соседей, наконец заговорил следователь. Они будут по нетыми, пока я провожу обыск. Что? У меня есть постановление на ваш арест и обыск в квартире. Следователь протянул ей бумаги. Вы подозреваемая в деле об убийстве вашего мужа, Васильева Андрея Викторовича. Париж наши дни. Артём. Артём закурил и по привычке огляделся. Сейчас должны были прибежать сторонники здорового образа жизни и оштрафовать его за то, что он мешает честным гражданам тупо напиться и умереть от цирроза печени, потому что он закурил в ресторане. Затем про себя рассмеялся. Он был в Париже, а здесь курит все, и поэтому к нему нет никаких претензий. Месье, улыбчивый официант предложил ему ещё наполнить бокал. И Артём согласился. Почему бы и нет? Он сидит в ресторане на острове Сите и наблюдает в огромное панорамное окно, как величественный и, пожалуй, один из самых красивых соборов мира, Нотр-дам де Пари, погружается в темноту. Ещё мгновение, и зажглась подсветка. Теперь храм выглядел ещё величественнее и ещё более мистическим. Так и казалось, что прямо сейчас горгульи сорвутся с его крыши и полетят над ночным Парижем. Артём усмехнулся и глубоко затянулся. Плевать он хотел на всех этих тупых зожников. Он верил в то, что у каждого человека есть своя судьба, в которой даты его рождения и смерти прописаны точно и не подлежат изменению. «Итак, что мы имеем?» – подумал он. После созерцания католического храма 800-летнего возраста его потянуло на философские темы. «Мне 30 лет, и у меня уже нет жены, и слава богу. Нет детей, без комментариев. И, кажется, уже нет ничего в жизни, что могло бы пробудить мой интерес. Артём работал в университете на кафедре истории, и для студентов он был едва ли не Индианой Джонсом, таким же крепким, харизматичным, сложным и постоянно где-то там путешествующим. Артём Владимирович на дурёх смотрел снисходительно и даже откровенные намёки некоторых особо нестеснительных девушек стойко игнорировал. Переспать со своей студенткой для Артёма было неинтересно и не привлекательно. К женщинам своего возраста он тоже тяги не имел. В большинстве своём это уже были грузные, оплывшие от жирения и наращенных ресниц курицы, которые мы неохотно хотели в замуж и тихие семейные вечера с борщом и котами. Только при одной мысли о том, что в его холостяцкой квартире могло поселиться такое нечто, да ещё и с претензиями, которых у возрастных тёток необоснованная куча, Артёму хотелось застрелиться. Поэтому он уже год как жил один и даже не поддерживал дружеский трах ни с одной из своих приятельниц, которых было довольно много. Так как мужчина, он молодой и интересный. Секс из его жизни ушёл так же легко и незаметно, как и все прочие вещи, от которых он раньше испытывал наслаждение. Разве что вот только сигарета и осталась. Может, это кризис среднего возраста? Артём охмыльнулся и затушил окурок. Затем сделал глоток вина из бокала и снова поднял глаза на собор. Не надо забывать, зачем он здесь. Привет. Как только Артём подумал о настоящей цели своего визита в Париж, Возле его столика появился Жан, мужчина неопределённого возраста, хорошенько за 40, в жилах которого была частичка арабской крови. Они перешли на французский, которым Артём, как и ещё четырьмя языками, владел в совершенстве. Вы принесли с собой, что обещали. Артём кивнул Жану, предлагая сесть за столик. Мужчина вальгоднер расположился и закурил. Да, это здесь. Жан кивнул на сумку, стоявшую у него в ногах. Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь, начал было Жан. Но замолчал. Официант увидел за столиком нового гостя и принёс ему меню. Артём снова закурил. У него уже першило в горле. Слишком много сигарет сегодня. Слишком много. Но через силу затянулся. "Я что, похож на дебила?" со свойственной ему прямотой спросил он у Жанна. "Мне не 16 лет, и я не питаю иллюзий относительно того, что мы с вами затеяли. Но и вы в свою очередь должны мне обещать выполнение своих обязательств". в случае успешного завершения нашего предприятия. Конечно, кивнул Жан. Ты получишь всё, о чём мы договаривались, и я тоже. Ну, а если ты струсишь и передумаешь, то я всё получу один и искать тебя не буду. Это дело добровольное. Я, Артём рассмеялся. Я точно не струшу. Мужчины замолчали, так как к столику подошёл официант и принёс чашечку кофе, которую заказал себе Жан. Артем уже в который раз обратил внимание на странную татуировку на кисти Жана. Там была изображена горгулия или химера. Странно, что такие картинки на себе носит почтенный ученый и мужчина в возрасте. В этот момент к их столику подбежала девушка. Довольно симпатичная, с натуральными светлыми волосами, убранными в тугой хвост, худенькая, в простых джинсах и кроссовках, ноль косметики. Артем скользнул по ней взглядом. «Сто процентов, что это парижанка». И уж точно не его соотечественницы. Наши дамы, как только дорываются до Парижа, красят свои силиконовые губища валла и тона, наносят тонны макияжа и надевают все лучшее сразу: меха, леопарда и кожу. И все время делают селфи. Я и Париж, я в Париже, Париж и я. Мужчину усмехнулся. Да, он стал циничным холостяком. Именно за такими успешными и самоуверенными охотится слабый пол от 18 до 58 лет. Пока Артём Лавров размышлял о себе любимом, блондиночка подозвала официанта. Артём усмехнулся и потушил окурок. Пепельница уже была полна. Зачем тебе всё это? хотел он спросить у Жана, но осякся, поймав его тяжёлый взгляд. И в результате промолчал. "Ну тогда прощай", Жан так и не притронулся к кофе. "Когда всё будет готово, напишешь в мессенджере, как договаривались". Мужчина бросил на стол 50 евро и ушёл прочь. А сумка осталась И тогда Артём потянул её к себе. Вот теперь действительно всё, промелькнуло у него в голове. Если ещё до этого момента можно было что-то изменить, то теперь хода назад у него нет. Неожиданно он почувствовал на себе чей-то взгляд и поднял глаза. Это была та самая блондинка, которая смотрела на него едва ли не в упор. "Здравствуйте", пискнула она на французском и вылетела из ресторанчика. Артём неторопливо допил вино, расплатился за ужин, взял сумку Жана которая на удивление оказалась слишком лёгкой, и стараясь вести себя естественно, отправился к себе в отель. По дороге в гостиницу он уже по привычному маршруту, завернул в книжный магазин и остановился напротив витрины. Проклятие Бескорне, автор Артём Лавров. Да, его книга, переведённая на французский. Вся эта история и закрутилась после того, как его первую книгу, сразу же ставшую бестселлером, издали в Париже. Через некоторое время ему на электронную почту издательства написал месье Жан, крупный учёный в области теологии, преподававший историю религии в Сорбонне. Лаврову, конечно, польстило такое внимание, да ещё и зарубежных коллег, поэтому общение из электронной переписки плавно перешло к телефонным разговорам, ну а потом и к личным встречам. Пару раз, прилетая в Париж по делам, Артём обязательно пересекался с месье Жаном. Они оба были увлечены французской историей XII века. И поэтому тем для разговоров у них было много. Ну а потом, как-то раз, сидя за чашечкой кофе в кафе, месье Жан предложил Артёму дело, которое может навсегда записать их имена в мировую историю. Тогда эта идея показалась Славрову великолепной. Артём вернулся в свой номер в очень взвинченном состоянии. Вроде бы ничего и не случилось, но ощущение было такое, что вот-вот произойдёт что-то страшное. Хотя это могли быть всего лишь нервы. Потому что, если он завтра всё-таки осуществит то, о чём они договорились с Жаном, последствия его поступка могут быть самыми непредсказуемыми. Его могут убить или посадить в тюрьму пожизненно. Он может стать самым великим писателем-документалистом и успешным учёным, может быть, даже лауреатом Нобелевской премии, или ничего этого не случится, если он в последний момент струсит и передумает. Но он же не струсит, верно? Лавров лёг спать, даже не приняв душ. В постели он долго ворочился, потом вспомнил эту странную блондинку и её пристальный взгляд. Неужели за ними следили? Но кто? Артём решил больше не мучить себя вопросами, на которые он сегодня всё равно не найдёт ответа, и забылся тревожным сном. А утром он проснулся весь мокрый от пота. Неужели они с Жаном действительно это сделают? Сейчас, при раннем утреннем свете, экзете казалось полным безумием. За такое им точно грозит смертная казнь. Но так как она здесь отменена, то пожизненное заключение, и это самое мягкое, что его ожидает, в случае, если спецслужбы все узнают. Артем хотел закурить прямо в постели, но потом вспомнил, что в гостинице курить запрещено, а привлекать внимание к себе в его-то положении точно не надо. До вечера было очень долго. Так долго, что Андрей не знал, чем себя занять. Поэтому он первым делом принял душ и спустился вниз выпить в уличном кафе чашечку кофе и выкурить сигарету. День обещал быть чудесным, Ярко светило солнце, погода была просто восхитительной, и этот контраст между реальностью и тем, что они задумали за жаном, казался ему просто невыносимым. Андрей зажёг сигарету и глубоко затянулся. Руки у него немного дрожали, но со стороны это вряд ли было заметно. Месье, официант подошёл к его столику. Это был приветливый мужчина примерно его возраста. Артём и раньше замечал, что в Европе официантами чаще всего работают мужчины, и нет в этом ничего зазорного. В то время как у нас официантки это обязательно молодые и смозливые девочки-секси. Вы ещё что-то хотите? Да, ещё чашечку кофе и круассаны. Артём попытался выдавить из себя самую приветливую улыбку, на которую он был сейчас способен. Отлично. Официант улыбнулся в ответ и ушёл выполнять заказ. А Артём достал телефон, подключил Wi-Fi отель и набрав в поисковике название своей книги Проклятие Бескорны. Он решил ещё раз её перечитать. Ведь именно с этого романа всё и началось. Писал её Артём долго, скрупулёзно собирая все исторические данные в сохранившихся до нашего времени документах. Даже несколько раз выезжал за пределы страны для того, чтобы поговорить с теми, кто хоть немного изучал эту тему. Мужчина допил первую чашечку кофе и снова закурил. Паника уже почти отпустила его, но до вечера надо было хоть чем-то занять свой мозг. И Артём решил провести это время в кафе за чтением собственной книги. шататься по Парижу в его-то положении он считал полным безумием. Ему нельзя было привлекать внимание полиции, а выглядел он скорее всего неадекватно, если учесть то, что они с Жаном задумали сегодня сделать. Артём открыл электронную книгу и начал читать с первой попавшейся страницы. В конце до концов он знал свой роман наизусть. Анне осталось сидеть на кровати, обхватив голову руками. У неё было такое чувство, что ещё немного, ещё совсем чуть-чуть, и она просто сойдёт с ума. Всё происходящее с ней в последнее время было невозможно ни понять, ни объяснить простыми человеческими словами. Словно над ней навис злой рок и проклятие будут преследовать тебя, вспомнила Анни слова бродяги. Девушка больше не могла находиться дома. Ей не хватало воздуха. Она накинула на себя тёплый плащ и выбежала из дома следом за Мисье Карлом. Была глухая, тёмная, непроглядная ночь, ночь, которая, как казалось Анне, уже никогда не закончится. Девушка стояла на мостовой, и холодный ветер раздувал её растрёпанные волосы. Она ещё ощущала поцелуй Карла, горячий, страстный, изматывающий, и не представляла, как она будет без них жить дальше. Артём вспомнил, как он писал этот эпизод в романе. Он тогда долго не мог решиться именно на такой поворот сюжета. Да и исторические архивные документы ему в этом мало помогали. Что и понятно. Кто знает, что произошло на самом деле между мужчины и женщины? кроме них самих. Тогда-то Артёму и пришло в голову поискать каких-нибудь дальних родственников мисье Карла или быть может, Катрин, его последней жены. Конечно, в книге все имена были вымышленными, но у реальных прототипов ещё могли остаться живые родственники или родня, которая как-то с ними связана. Работа была муторная и неинтересная. Артём не любил копаться в архивах, несмотря на то, что они теперь все занесены в единую электронную базу. Но самое интересное началось потом, когда он выяснил, что из всех героев его книги живых осталось только прапрапра внучка Рази, той самой девочки-цыганки, которую Анни спасла на улице от разъярённой толпы и королевских стрелков. Если можно было доверять архивам, то Рази в 1870 году вышла замуж, а через 2 года у неё родилась дочь. Сама Рази умерла в 1917 году. А вот её внучка как раз в это время вышла замуж за русского офицера, эмигрировавшего в Париж от советской власти. У пары родилась дочь, которая вместе с уже престарелыми родителями после окончания Великой Отечественной войны вернулась на родину. Артём понял, что искать единственную оставшуюся в живых женщину, которая имеет отношение к его документальной книге, надо в России, и усмехнулся. "Ну да, все дороги ведут к нам. Если верить сохранившимся документам, Пра-пра-правнучка Рази жила теперь в далёкой глухой сибирской деревеньке, название которой Артём даже не смог найти на карте. И было ей сейчас где-то около 80 лет. Артём тогда подумал, что искать эту бабушку уже не имеет смысла, потому что она или уже умерла, или выжила из ума, или ничего не знает и не помнит в силу своего возраста. Поэтому Артём на свой страх и риск завершил роман на том, что миссис Карл и Анни занимаются любовью. А потом Аня умирает в подвале Нотр-Дам-де-Пари, как и предсказывали ей страшные нищие цыганка, мать Рази. С ключом с надписью Амагакон, который был на шее у Ани. Вообще, была интересная история. Архивные документы утверждают, что точно такая же надпись была нанесена на одну из стен в соборе Парижской Богоматери. И даже великий Гого упомянул данный факт в своём бессмертном романе. Но какая связь между надписью на стене и подскультурной композицией? кварталом Страшный суд и надписью на серебряном ключе. Артём не понимал. Роман Проклятия Бескорне основывался на легенде о строительстве собора, которое пришлось на XII век, и о кузнице по фамилии Бескорне. Кузнец обещал выковать величественные ворота но Тэрдама за одну ночь. Но такая работа, конечно же, была не по силу простому смертному, и он не успевал в срок. Тогда кузнец заключил сделку с самим дьяволом и продал ему душу. И на утро огромные и великолепные ворота из кованого железа были готовы. Правда, открыть их было невозможно, пока не вызвали священника, и он не окропил их святой водой. Перепуганные люди забежали в храм и увидели на полу бездыханного Бескарны, потому что дьявол в оплату за такую услугу забрал его жизнь. Дальше в легенде говорилось, что все потомки Бескарны будут прокляты. Вот, в принципе, и вся история, на основании которой Лавров написал свой роман. Конечно, хорошенько его приукрасив. В книге тема с ключом, который на шее носила Анни, осталась не раскрыта. Она умерла в подвале Нотр-Дама, и вместе с ней пропал серебряный ключ. Изучив некоторые архивные записи, Артём предполагал, что таинственный ключ, описание которого он несколько раз встречал в исторических документах, на самом деле существовал, но когда и где он был утерян, неизвестно. Есть ли сложить все обрывки фактов в единое то серебряный ключ с надписью Амагакон и должен был открыть те самые кованные ворота, созданные кузнецом Бескарне. Вполне возможно, что после его смерти зявол забрал ключи себе, и раз ворота уже были открыты, то этот ключ мог открыть ещё одну дверь, а именно ворота ада или двери портала страшного суда. Артём наткнулся на такую версию в одном старом письме, скан которого он нашёл на историческом сайте. Там же ещё было написано, что раз в 1000 лет эти ворота может открыть белокурая девственница из рода Бескарне. Вот здесь всё более-менее сходилось. Анне не могла открыть ворота ада, потому что лишилась невинности с Мисье Карлом, и дьявол остался ни с чем. Анна умерла, детей у неё не было, род Бескарне прекратил своё существование. А это означало только одно. Ворота ада открыть больше было невозможно. Даже если и предположить что серебряный ключ когда-нибудь найдётся. В существование дьявола Артём, современный молодой человек, конечно же не верил, но описать этого жуткого персонажа в романе всё-таки как-то надо было. Поэтому он придумал нищего бродягу с рыжей бородой и стеклянными, светящимися глазами, предполагая, что это и есть сам дьявол, который вселился в тело нищего. Но ну а после выхода его книги Проклятие Бескорне которая получилась очень живой, яркой и очень правдоподобной, ему однажды написал учёный историк из Сорбоны Жан. Сначала он довольно долго ходил вокруг да около, а затем предложил Артёму стать участником исторического события вселенского масштаба, а именно открыть ворота Страшного суда на скульптурной композиции в Нотр-Даме. Оказывается, Жан тоже был увлечён этой темой таинственного исчезновения серебряного ключа. И написал несколько работ, касающихся строительства собора Парижской Богоматери и всех тайн, которые с ним были связаны. И ему удалось найти информацию о том, что ворота ада могут быть открыты и без серебряного ключа в руках белокурой девственницы. Только 15 апреля 2019 года, 18:50 вечера, потому что если сложить все цифры этой даты, то получится число без корня. То же число получается Если сложить дату, месяц и год рождения кузнеца, но откроются двери портала Страшного суда, как и положено воротам в ад, только в пучине огня. Поэтому Жан и предложил Артёму подъехать в Нотр-Дам де Пари. Россия, наши дни, Полина. Полина была совершенно ошеломлена, дезориентирована и сбита с толку. Она совсем не поняла смысла слов, которые ей только что сказал следователь Синичкин. Она продолжала стоять в дверях в комнату, словно вкопанная. В то время как Василий Васильевич деловито прошёл мимо, вышел в подъезд и начал звонить в соседские квартиры. Соседи, которым за один день уже дважды обращаются органы, были естественно недовольны, но когда узнали, что пойдут по нетыми по делу об убийстве, их недовольство как рукой сняло. Ещё бы, у обывателей и такие эмоции. Да еще и не по телевизору в ток-шоу у Андрея Мохматова, а в настоящей жизни. Бабульки, забыв про давление и радикулит, прибежали в квартиру к Полине. Синичкин начал обыск. Первым делом он конфисковал ноутбук Полины. Затем спокойно и неторопливо перевернул все шкафы и тумбочки. Но, видимо, ничего интересного для себя не обнаружил. Поэтому он изъял только ноутбук. Бабульки подписали документы и, разочарованные, что ничего интересного не произошло. Разошлись по своим квартирам. Полина же всё ещё находилась в шоке. "Андрея убили?" наконец спросила она, с трудом выговаривая слова. "Вы хорошая актриса", усмехнулся Синичкин. "Его убили с вашей подачи, верно? Я знаю, и вы знаете. К чему эти театральные жесты? Быть может, просто признайтесь, и суд вынесет вам более мягкий приговор". Полина посмотрела на Синичкина как на сумасшедшего. Вы вообще в своём уме? Вы что говорите? Я была в Париже, и зачем мне это делать? Наверное, потому что Андрей Викторович подал на развод. А в случае развода у вас ничего не остаётся. Или я не прав? Полина похолодела. Откуда? Откуда он мог знать, что у неё были такие мысли? Это бред. Не очень уверенно произнесла Полина. Она совершенно растерялась. Может и бред, а может и нет. На сам Андрей Викторович за несколько дней до вашей командировки в Париж отдал моему коллеге Ивану Романову скриншоты с вашей перепиской, где вы прямо говорите своей подруге Монике, что хотите убить мужа и получить всё его имущество. Завещание-то готово? Где оно? Полина похолодела. Как Андрей мог знать, о чём она переписывается с Моникой? Ноутбук у неё был запоролен. Значит, муж не мог прочитать переписку без неё. Если только сам Андрей и не был этой Моникой. Это Андрей, да? У неё начала кружиться голова. Это Моника и есть сам Андрей, верно? Он что, меня проверял? Не верил? Да, ваш муж переписывался с вами от имени некой Моники. И вы ему сами всё и рассказали. что ходить его смерти и готовы даже заранее сделать завещание. После первого нападения на него Андрей Викторович сказал Романову, что никого не подозревает. Разве что вас? Меня? вскрикнула Полина. Но почему? Если мне не изменяет память, 5 лет назад вы уже были на грани развода, и тогда вас больше всего волновало, что в случае чего вы останетесь и без денег, и без квартиры. Андрей Викторович после нападения на него начал сомневаться. Не вы ли приложили к этому руку? «Тогда напала тоже я?» «Тогда нет. Потому что на тот момент у вас еще не было подписано завещание. А вот когда сегодня мы обнаружили тело Андрея Викторовича, его убили где-то в районе 11 часов дня, все пазлы сошлись. Это же сделали с вашей подачи, верно?» Полина отрицательно замотала головой. Нет, нет, это не я. А откуда тогда свежие, с недавними датами завещания? хмыкнул следователь. Василий Васильевич нашёл его во время обыска среди документов Полины. Когда она улетала в Париж, то достала его из сумочки и спрятала дома. Вы что, экстрасенс и предвидели смерть мужа? Тело сейчас на экспертизе. И пока вы остаётесь здесь под домашним арестом. Я обязуюсь появиться у меня по первому требованию. Синичкин собрался на выход. «А-а-а!» Полина собралась силами. «А как его убили?» спросила она, хотя и не хотела этого знать. «Как будто вы не знаете», усмехнулся Василий Васильевич. Когда за следователем захлопнулась дверь, Полина начала метаться по квартире. Она бесцельно ходила из одной комнаты в другую и пыталась переварить все, что с ней произошло. Она понимала, что в ноутбуке, который у нее изъял следователь, Где-то сохранилась её переписка с Моникой и Андреем, где она опять же грозится убить мужа, вернее, споить его до смерти. Но до этого составить всё тоже завещание, а это значит, что как только Синичкин дойдёт до ноутбука, подозрения Андрея ещё раз подтвердятся, и её, скорее всего, заключат под стражу в СИЗО. А вот этого она допустить никак не могла. Мне нельзя в тюрьму, пискнула Полина и обязательно бы разрывелась быть в этом хоть какой-то смысл. Андрея кто-то убил, и если на его теле не найдут отпечатков настоящего преступника, то это дело повесят на неё. Тем более, что и мотивы есть, и завещание, и угрозы. Единственное место, где она могла сейчас появиться, была её работа. Поэтому Полина быстро собрала с собой смену одежды, выгребла все деньги, которые нашла, прикрыла двери, замок-то был выломан, и, если честно, Ей уже было всё равно, если из квартиры всё вынесут воры. Она прекрасно понимала, что как только её свекрови и сестре Андрея станет известно о том, что она первая подозреваемая в деле об убийстве мужа, они её выкинут из квартиры в тот же момент. Полина села в свою машину. Хорошо, что до Парижа она заправила полный бак и поехала на работу. Ты вернулась? Алочка уже закрывала офис. Что-то случилось? Пётр попросил поработать с его проектом, причём ему результат нужен прямо завтра. Эту легенду Полина придумала по дороге на работу. Ей надо было остаться в офисе на ночь, чтобы воспользоваться компьютером и интернетом. И ещё у неё была одна задумка. Правда, неизвестно, решится она её осуществить или нет. Хорошо, услышав имя денежного мешка, Алочка сразу успокоилась. Вот тебе ключи. Когда будешь уходить, поставь дверь на охрану. Назовёшь адрес и мою фамилию, и они всё сами сделают. Ты долго собираешься работать?» «Я думаю, до утра». Вот сейчас Полина не лгала. Она действительно хотела остаться здесь до утра. «Ну, тогда всего хорошего». Аллочка наконец-то ушла, и Полина, глубоко вздохнув, закрыла за ней двери. У неё было где-то 12 часов, чтобы успокоиться и решить, как ей поступить дальше. Совершенно ясно, что в городе оставаться нельзя. Полина сварила себе крепкий кофе, села за рабочий компьютер и в этот момент зазвонил городской телефон. Она посмотрела на часы. 08:30 вечера. В принципе, ещё не поздно, и этот звонок мог быть от клиента. Но надо ли ей брать трубку? Пока Полина размышляла, кто бы это мог быть, звонить перестали, и девушка с облегчением выдохнула. Нет звонка нет проблем. Она уже почти допила кофе, когда в двери офиса постучали. Полина вздрогнула. Первая мысль была, что её выследил Синичкин. Париж, наши дни, Артём. Когда до часа Х оставалось полтора часа, Артёма начало бить нервное дрожь. Уже не помогали ни сигареты, ни собственная электронная книга. Чем больше он размышлял о том, что должен будет сделать через полтора часа, тем хуже ему становилось. Теперь ему всё это начало казаться самым настоящим бредом. Но о чем он только раньше думал? Артем знал, о чем он думал. Ему стало настолько скучно жить. Он всем присытился, ничего не хотелось. Может быть, это и есть кризис среднего возраста. Но лучше бы он закрутил роман со своей студенткой. Честное слово. Но ведь даже не скука его так зацепила. А сама только мысль о том, что он может стать первым ученым-историком, которому удалось раскрыть самую страшную загадку Нотр-Дам-де-Пари. Гордыня, чувство собственной значимости, быть лучше всех, утереть всем нос. Вот что им двигало на самом деле, когда он согласился на предложение Жана. Артём оставил деньги на столике в кафе и пошёл по улице прогуляться. Конечно, он шёл прямо к собору, потому что в 18:50 он должен сотворить такое, о чём сейчас и подумать боится. А что, если не нароком пострадают мирные люди? И хотя Жан уверял его, что тот прибор, который сейчас у него в сумке, вызывает лишь точечное воспламенение, но тоже знает, вдруг что-то пойдёт не так, и как тогда ему жить, зная, что по его вине погибнут туристы. Артём сейчас совсем не выглядел тем самым Индианой Джонсом, по которому сохли все студентки в его группах. Он казался себе полным идиотом, который явно переоценил свои силы. Неужели для того, чтобы доказать себе, что я такой крутой парень, Я готов пойти на это, который раз спрашивал себя Артём и не находил ответа. Ведь он был далеко не дурак. Он понимал, что вокруг собора всё пространство буквально утыкано камерами видеонаблюдения, что сейчас в век развитого терроризма объект, который посещают тысячи туристов ежедневно, находится под пристальным контролем спецслужб, и просто так выполнить задуманное им и Жаном не получится. Но Жан его уверил, что всё будет хорошо. что ему надо просто подойти к собору во 17.20, зайти в один из билых туалетов, которые находятся по близости к храму, а именно к пятому слева, потому что именно на него не направлена камера видеонаблюдения. Там переодеться в чёрную рясу, одежду священнослужителей древнего аббатства Жюньеш. Затем достать из портфеля книгу с молитвами и подойти к собору Парижской Богоматери. Как раз там находится скульптурная композиция Портал страшного суда. Спокойно положить книгу на нижнюю часть скульптуры и отойти в сторону. В 18.50 все должно случиться. А Жан будет неподалеку снимать все на камеру. Артем дошел до биотуалета и огляделся. Перед собором, как обычно, было много туристов. Погода стояла просто отличная, и большинство людей прогуливались вдоль Натердама. Делали селфи и радовались жизни. «Я не могу это сделать», – отчетливо понял Артем. «И ни признания, ни большие деньги». Ни кризис среднего возраста, ниспособно заставить его совершить такой поступок. Да, я слабак, с тоской признался себе Артём. Он всё-таки зашёл в биотуалет, но лишь затем, чтобы выбросить и одежду, и книгу со взрывным устройством в унитаз. Да и сам портфель он оставил там же. Мужчина вышел на улицу и снова огляделся. Ему показалось, что в толпе туристов он увидел смоглое лицо Жана. И тогда Артём запаниковал. Они не договаривались о том, что Жан будет за ним наблюдать, потому что вся эта история была основана на чисто добровольной основе. Для науки, как минимум, мне придётся убегать, подумал Артём, быстрым шагом уходя от собора прочь. Он уже почти бежал, но из последних сил себя останавливал, чтобы не привлекать внимания. Проходя мимо центральных ворот в собор, ведь именно с них всё и началось, Артём услышал крики, а затем и вой сирены. Мужчина встал как вкопанный, Она встречи ему бежали перепуганные туристы, которых полиция отгоняла от храма подальше. Что случилось? Артём подбежал к первому попавшемуся мужчине в полицейской форме. Собор горит, крикнул ему страж порядка. Немедленно уходите прочь. Артём стоял как поражённый, ведь он отказался от своего плана, в последний момент передумал, но кто-то всё сделал за него. И тогда он вспомнил, как ему показалось, что в толпе туристов мелькнуло лицо Жанны. Быть может, его напарник решил не только снимать видео, но и довести их план до конца. Артём быстрым шагом поспешил обратно в гостиницу. Надо было собрать свои вещи и как можно скорее вернуться в Россию. Оставаться в Париже теперь было небезопасно. Уже отбежав на несколько сотен метров, Артём обернулся. Над собором стоял чёрный дым. Огонь пожирал шпиль храма, кругом выли сирены, а в небе кружили вертолёты. Только бы никто не пострадал. Артём ужаснулся к тому, к чему он не был готов морально, ведь он в результате так ничего и не сделал, но ощущение того, что он попал в западню, его не оставляло. Россия, наши дни. Полина. Полина жутко испугалась. Сердце стучало так, что казалось, вот-вот выскочит из груди. Она встала из-за стола и на негнущихся ногах подошла к входной двери в офис. Мы уже не работаем. крикнула она дрожащим голосом. Делать вид, что в помещении никого нет, не имело смысла. В окнах горел свет. Это я, откройте. Полина услышала знакомый голос, но никак не могла понять, кому он принадлежит. Наверное, это Романов. Полине почему-то показалось, что это Иван Романов, тот самый следователь, который пропал неизвестно куда и о котором почему-то спрашивал Синичкин. Мы уже не работаем. крикнула Полина, борясь с отчаянным желанием убежать и спрятаться под стол. Полина, это Пётр, откройте, пожалуйста. Полина была удивлена, нет, даже больше. Она была ошарашена тем, что сама придумала историю о том, что он просил её поработать ночью над проектом, а тот взял и сам к ней приехал. Дверь она открыла сразу же и уставилась на мужчину немигающим взглядом полным удивления. Я встретила вашу Аллочку, Пётр без приглашения зашёл внутрь и по-хозяйски закрыл за собой дверь. Проезжал мимо и встретил её. Она сказала, что вы здесь. Ну да, Полина растерялась. Она не думала, что ей для Петра придётся выдумывать легенду. Я хотела здесь поработать над вашим проектом ночью, а завтра бы вам позвонила. Пётр уже сидел в кресле, а Полина всё ещё продолжала стоять в дверях. Да вы, Полина, садитесь. Клиент был нагл, с этим не поспоришь. Мужчина развалился в кресле как барин и смотрел на Полин с прещёром. Я думаю, как исправить ситуацию с вашей поездкой в Париж. А что здесь можно исправить? Полина посмотрела на него с удивлением. Это же не моя вина, что случился этот пожар. А я вас и не виню. Пётр снова жестом пригласил Полину сесть напротив него. Он вёл себя так, словно это не он, а Полина пришла к нему на работу. Просто у меня сроки горят. Быть может, вам ещё раз летать в Париж? И уже на этот раз Максим Вас сразу же увезёт по месту. Это невозможно, Полина стояла, прислонившись к столу. У меня утерян паспорт, и меня подозревают в убийстве мужа. Конец фразы она произнесла про себя. Как так? нахмурился Пётр. Где вы его потеряли? В месте сумкой, где-то в соборе, когда начался пожар. Я не помню, где я её бросила, была паника. Но это понятно. Пётр как-то так неприятно потёр руки, что Полина передёрнула. Вообще этот мужчина вызывал у неё одни негативные эмоции, хотя вроде бы он и не делал ничего плохого. Потерять потеряли, но быть может, вспомните что-то странное или необычное? Может быть, нашли что-то? Говорят, в таких ситуациях у человека открывается третий глаз. У меня ничего не открылось. Полина подумала, что кроме серебряного ключа, который, видимо, обронил кто-то из туристов или рабочих, которые занимались реставрацией собора, она ничего такого действительно не заметила. А ключи она этому мерзкому Петру говорить не стала. Пусть ключик станет для неё талисманом, раз уж она смогла выбраться из такой передряги. Из одной выбралась, да в другую угодила, с тоской подумала Полина. Действительно, могла ли она даже предположить, что, оставшись в живых после пожара и заточения в подвале, по возвращении домой она получит обвинение в убийстве собственного мужа? Полина снова запаниковала, а поэтому решила пока про Андрея и Синичкина не думать. «Нет, а что вы хотели узнать?» Полина была неприятно удивлена такими настойчивыми расспросами Петра. «Да, собственно говоря, ничего такого я и не собирался выведывать». Пётр даже изобразил какое-то подобие улыбки. «Я хочу предложить вам новый вариант работы, если вы, конечно, ещё не передумали». «Снова в Париж?» — нахмурилась Полина. «С одной стороны, она сейчас и сама бы была не против рвануть в Париж. Там хотя бы её никто не ищет. Но с другой... Наверное, надо остаться здесь и как-то самой попытаться узнать, кто убил её мужа». «Вы же сказали, что у вас нет паспорта», — ухмыльнулся Пётр. Так что Париж пока отпадает. Тогда что же? У Полины как-то неприятно сжалось сердце. Ну, у меня есть загородный дом, довольно большой. Но он тоже нуждается в свежем взгляде дизайнера. Быть может, вы погостите у меня недельку-другую, пока я буду в командировке. Сначала разработайте дизайн-проект, потом первое время последите за рабочими бригадами, а потом я вернусь. Полина остолбенела, но Почему я должна у вас жить? Мне кажется это крайне странным. Нет. Вы меня не так поняли. Пётр хлопнул себя по коленям и поднялся из кресла. В доме, в жилой его части, будет моя супруга и двое наших детей. Но супруге некогда заниматься строителями. У неё дети. Да она ничего в этом и не понимает. А вы бы мне сильно помогли. Но вы же сказали, что дом достроят через 4 месяца и пока там фундамент У Полины не сходились пазлы, но то, что в доме кроме неё ещё будет семья Петра, её очень обрадовало. Это второй дом. Он для меня лично, так сказать, рабочая резиденция. И раз пока у нас с ним проблема, вернее, с дизайном, давайте хотя бы с другим коттеджем поработаем. Если вы не против пожить за городом пару неделек, буду признателен. Я вам хорошо заплачу за вашу работу. Ну, а если откажетесь, то что же? Так тому и быть. Подумайте до утра. Утром я вам позвоню. У меня нет телефона, как в тумане ответила Полина. Ей надо было о многом подумать и принять решение. Почему? удивлённо поднял брови Пётр, а затем рассмеялся своим отвратительным скрипучим смехом. А, видимо, вы его тоже оставили в той самой сумке, где и паспорт. Что здесь смешного? хотела спросить Полина, но не успела. Мужчина вышел на улицу. Полина метнулась к двери и закрыла на ключ Затем выключила верхнее освещение во всём офисе. Больше ни званые гости ей были не нужны. Ну и что мне делать? Полина легла на диванчик, на котором обычно сидели клиенты. С одной стороны, предложение Петра, такое неожиданное, было очень своевременно. Можно сказать, ей крупно повезло, потому что ей надо исчезнуть на время из города, а тут Пётр ей предлагает пожить у него в коттедже и пока он в командировке, проследить за работой строительной бригады. Полина знала, что дизайнеры довольно часто курируют свои объекты во время строительства и ремонта. Поэтому ничего такого в предложении Петра не было. С другой стороны, Полина опасалась этого странного мужчину. Да и сказки про два коттеджа показались ей притянутыми за уши. Но ведь Петр сам не будет находиться дома. С ней останется его семья. А значит, она будет в безопасности. Полина повернулась на бок. Она не могла объяснить даже себе, Почему? Почему она так не хотела ехать к Петру за город? Хотя для неё это был счастливый шанс оттянуть время и разобраться в том, что происходит. Может быть, это была интуиция. А быть может, Полина до сих пор была так напугана произошедшим в Париже, что все свои неприятности напрямую ассоциировала с Петром. Не послал бы он её в Париж, она не попала бы на пожар. Полина машинально сжала пальцами ключик, который повесила на верёвочку на шею. Она была атеисткой, и вместо крестика теперь на её груди красовался небольшой серебряный ключ, как талисман счастливого освобождения из ловушки. Полина закрыла глаза. Надо было что-то решать. Утром приедет Пётр. Хотя, что здесь решать? Деваться ей всё равно некуда. Денег у неё мало, домой возвращаться нельзя. Там её, наверное, уже ждёт Синичкин. Поэтому у неё выход только один согласиться на предложение Петра. Пробрамотала Полина, засыпая. Она так вымоталась за последнее время, настолько устала и эмоционально, и физически, что уснула мгновенно и без сновидений. Россия, наши дни, Артём. О том, что никакие двери портала страшного суда не открылись, а пожар был локализован только через сутки, Артём узнал уже после своего возвращения в Россию. Всё время, пока он находился в аэропорту Шарль-де-Голль, Артём прямо-таки ждал когда к нему подойдёт полиция и скрутит его под белые рученьки. Но всё прошло хорошо. Его даже не задержали на таможне, и он беспрепятственно попал в самолёт, где всё время перелёта проспал как убитый. Родной город встретил его хмурой и холодной весной. Да и состояние у Артёма было соответствующее погоде мерзкое и паршивое. До выхода на работу у него ещё оставалось пара дней, и поэтому, вернувшись в свою холостяцкую трёхкомнатную берлогу, Артём сразу же упал на диван. Наверное, впервые в жизни ему было одиноко и как-то неуютно. Он был бы рад любому живому существу рядом, только бы поговорить о том, что с ним произошло в Париже. Артём, конечно, был рад, что в последний момент у него мозги встали на место. Но вся эта историческая чепуха о воротах ада, бродягах и проклятии Бескарны хорошенько повлияла на его способность рационально мыслить. Он долгое время варился во всём этом, сначала собирая документы, затем роясь в архивах. Книга неожиданно и очень быстро стала бестселлером. Её перевели на английский, французский и португальский языки. Артём не ждал, не предполагал и даже не надеялся, что первую написанную им книгу сразу же ждёт такой головокружительный успех. Доходы с продаж в других странах были очень неплохими. У Артёма началась, видимо, как он сейчас это понял, некая форма звёздной болезни. И поэтому, когда ему написал Жан, профессор из Сорбонны, и предложил сотрудничество, он не напрягся и не насторожился, а посчитал это чем-то само собой разумеющимся. Но подумаешь, немного подполить собор Парижской Богоматери. Уже сейчас, думая обо всём этом, Артём хватался за голову руками. Ну что с ним случилось? Неужели его звёздная болезнь достигла такой запущенной формы? что он мог реально поверить в то, что именно он откроет тысячелетнюю тайну проклятия Бескорны и вместе с тем ворота ада. Лавров накинул куртку и вышел на балкон покурить. Только сейчас, уже находясь дома, в относительной безопасности, он начинал понемногу понимать, куда могли привести его мечты о славе. В карьере международного террориста. Артём схватился за голову. Осёл, идиот, придурок. Это были самые мягкие слова, которым из себя наградил Лавров, докуривая очередную сигарету на балконе. — На меня твой дым дует! — услышал Артём, зычный женский голос и вздрогнул. Его соседка Елена вышла на балкон. Это была полная, тучная, пятидесятилетняя женщина тяжёлой судьбы, работающая кассиром в продуктовом магазине у дома. — Ты меня своей экологией травишь! — заорала она, развешивая огромные и застиранные женские трусы на балконе. Артём перевёл взгляд на разгневанную соседку и спросил: "Что?" Лавров вообще не понял, о какой экологии кричит эта страдающая ожирением женщина. "Ты придурок хрянов", завыла она, и по её распаренному лицу потекли крупные капли пота. "Ты травишь меня своим курением, и твоя экология меня убивает". "Что?" Лаврову показалось, что она слышала. "Сейчас позвоню в милицию, они тебе быстро мозги на место поставят". пригрозила воинствующая соседка, чтобы знал, как приличных людей дымом травить. Артём похолодел. Не надо полиции. Только этого ему сейчас и не хватало. Я уже не курю, видите? Ещё раз на балконе закуришь, профессор грёбаный, я тебя сама с балкона выкину и положу на асфальт, чтобы ты их не Дальше Артём слушать не стал, а быстро ретировался в комнату и крепко закрыл за собой дверь. Ещё не хватало, чтобы эта истеричка сейчас полицию вызвала. Его и так колотит от всего, что он едва не натворил. Прошло где-то полчаса. Лавров успел успокоиться и даже забыл про экологичную соседку. Он пошёл варить макароны на кухню, когда в его дверь позвонили. У Артёма едва ложка из рук не выпала. Он размешивал воду, в которую кинул соль. Лавров осторожно прокрался в коридор и заглянул в глазок. Так и есть. Толстая тётка всё-таки вызвала полицию. И теперь кричала на всю площадку. Он меня травит. Я вам позвонила, потому что у меня астма, и мне дышать тяжело. Я вот кашляю. И она театрально закашлялась на весь подъезд. Лавров отпрянул от двери. Конечно, открывать он не собирался. Ну какая соседка всё-таки сука. Артём вернулся на кухню и не включая свет, хотя уже темнело, варил макароны с сосиской. Положил себе ужин на тарелку и пошёл в самую дальнюю от коридора комнату. Там он включил ноутбук и от нечего делать решил порыться в новостной ленте. Эксперты полагают, что Нотр-дам де Пари нельзя полностью восстановить. Хроника пожара. Человеческих жертв нет. Конечно, как Артём и предполагал, все новости были о пожаре в Париже, и он внимательно ещё раз всё перечитал. Особенно его обрадовало, что пожар обошёлся без человеческих жертв. И хотя он никаким образом не был причастен к поджогу, Артём был уверен, что это дело рук Жана. С другой стороны, разве они не договаривались, что по льжогом займётся он, а съёмка на камеру, как открываются врата ада на портале, изображающем страшный суд, Жан или его коллега по авантюре был так уверен в том, что Лавров в последний момент струсит, и нанял себе ещё одного помощника. Значит, как минимум, об этом уже знают три человека. А Лавров страшно этого боялся. Одно дело когда два известных ученых, он и Жан, вдвоем раскрывают загадку века и пополам делят Нобелевскую премию в области литературы или истории, и совсем другое, когда это уже преступный сговор, и здесь еще замешан кто-то третий. Артем сильно нервничал. А с того самого момента, как он сбежал от собора, и до этой самой минуты он так и не включил свой сотовый телефон, потому что не хотел читать любые сообщения от Жана. Да и электронную почту он сейчас просматривал с гулко бьющимся сердцем. Но к счастью, от Жана там ничего не было. Тогда Лавров включил телефон и с радостью обнаружил, что его коллега и там ничего не написал, хотя они и договаривались об этом. Лавров прилёг на кровать. Ноутбук лежал рядом. Полиция, вызванная дурой соседки, уже давно уехала, но он всё равно не включил верхнее освещение. Мужчина бесцельно бродил по просторам интернета и мельком читал топ-новости, то, что, по мнению горя журналистов, больше всего волнует россиян. Пузова с женихом улетела на Таити. Пузова не рожает детей. Калачкова села на шпагат и не смогла встать. Андрей Махнат подарил пирожок с печень и колбасой детскому дому и снял про это передачу Чистое сердце. Но среди всего этого горячечного бреда и безумия нашлась та самая новость, которая заставила Артёма вздрогнуть. Вчера в аэропорту Шарль де Голль был уничтожен террорист, который пытался улететь в Россию. Лавров только прочитал заголовок, а сердце у него уже оборвалось, а сердце у него уже оборвалось и ушло куда-то в пятки. На фото, которым была украшена эта заметка, голова убитого мужчины была затемнена, а вот руки и ноги трупа были сняты удивительно четко. Артем бы даже сказал с анатомическими подробностями. На кисти у убитого террориста, который пытался улететь в Россию, но был вовремя обезврежен, была татуировка в виде горгульи, и Артём был уверен, что перед ним фото Жана. Лавров откинулся на подушку и закурил прямо в комнате, чего никогда раньше не делал, но сейчас он этого даже не замечал, настолько его поразила эта новость. Жан без сомнения хотел прилететь к нему, к Артёму, но зачем? Чтобы убить? Лавров сидел на кровати и курил одну сигарету за другой. Через некоторое время он догадался открыть окно, и в комнате хотя бы появился свежий воздух. У Артёма никак не сходился пазл. Он точно знал, что Жан крупный учёный, профессор теологии в Сорбонне. Он сам читал его научные работы на французском языке. И каким образом этот книжный червь оказался опасным террористом, которого обезвредили западные спецслужбы, Лавров понять, ну никак не мог. Зато он прекрасно понимал Что если за Жаном следили, а это теперь уже очевидный факт. Тут спецслужбы с минуты на минуту выйдут и на него. Лаврова Артёма, историка неудачника, заигравшегося в индиану Джонса, горе писаку и просто конченного идиота. В тот момент, когда Лавров в панике решал, куда ему сбежать и где спрятаться, на его электронную почту пришло письмо. И оно было от Жана. Россия, наши дни. Полина До коттеджа, в котором Полине предстояло пожить пару недель, добирались они довольно долго. Пётр, как и обещал, заехал за ней утром в офис. Полина дождалась Олечку, отдала ей ключи и села в машину к своему странному рыжеволосому клиенту. Хорошо, что за рулём был водитель, молодой и довольно симпатичный парень. Это хоть как-то разрядило обстановку, потому что Пётр был, как всегда, мрачен, а Полина не находила себе места от беспокойства. За ночь она так ничего и не придумала. Как ей доказать, что она ну никак не причастна к убийству своего мужа? Она и понятия не имела, с чего вообще надо начинать такие дела, и есть ли у нее хоть шанс что-то изменить. Если бы Иван Романов вел это дело, Полина считала, что ей удалось бы с ним хотя бы просто поговорить, спросить, что дальше делать и так далее. Но этот Синичкин был совершенно непробиваемым чурбаном. Да и к тому же для себя он уже решил — что Полина виновна. Она сидела на заднем сиденье автомобиля. Пётр, рядом с водителем. В салоне негромко играло радио. Полина слышала, что всё время в новостях, между музыкальными композициями, рассказывают о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари. Понятно, что эта история была на пике в ротации, и о ней не говорил разве что Ленивы. Полина поёжилась, она отчётливо вспомнила, как несколько дней назад валялась в мрачном подвале собора и единственное, о чём мечтала, Так это остаться живой и вернуться домой. Осталась, вернулась. Полина машинально дотронулась до серебряного ключа, который висел у нее на цепочке на груди. Талисман был с ней. А что делать дальше, она обязательно придумает. За окошком мелькала сельская дорога. Они уже давно выехали из города и теперь неслись где-то между часто озерьем и Кривоголовкой. Это большие сельскохозяйственные районы области. В апреле в лесу еще лежит снег. Полина с тоской наблюдала за серо-чёрными кучками, разбросанными то здесь, то там. Голые чёрные ветки деревьев, прошлогодняя серо-бурая листва, чёрный снег и сизое хмурое небо. Пожалуй, апрель мог бы взять пальму первенства среди самых депрессивных месяцев в году. Или Полина сейчас всё просто так раздражало, потому что вся её жизнь в один день пошла коту под хвост. Или не в один день. Полина задумалась. Быть может, Эти изменения назревали давно, но она упрямо продолжала прятать голову в песок. "Мы скоро?" спросила она у Петра, когда сельская дорога опять сменилась автострадой, и они продолжили своё увлекательное путешествие дальше. "А что?" безразлично поинтересовался Пётр. Водитель молчал, видимо, по контракту ему разговаривать запрещалось. "Мне бы в дамскую комнату и кофе выпить. Полина давно уже хотела в туалет". И у нее шумело в ушах, потому что укачало на ухабистой дороге. «Остановись на заправке», — приказал Петр водителю. «Заодно и поедим». «Мне кофе вполне хватит». Полина была не голодна. Минут через двадцать впереди показалась автозаправочная станция. Довольно приличная, насколько она вообще может быть приличной на наших дорогах. Но это расположилось на пересечении трех основных автомагистралей двух областей. К тому же предналежало одному известному банку. Поэтому здесь были и туалет, и кафе, и магазин, и даже бесплатный интернет. Безмолвный водитель Петра высадил её у кафе, а сам Пётр из машины не вышел. И мужчины поехали дальше заправить автомобиль бензином. Полина зашла внутрь, купила кофе, только так по чеку можно было попасть в туалет. Посетила уборную, сделала там все свои дела, вернулась в кафе и села за столик. Пока она медленно пила кофе, в большом телевизоре крутили какие-то клипы. Затем менеджер кафе взяла пульт и настроила на новостной канал. И снова пожар в Париже, Нотр-Дам, пылающий в ночи. Полина передёрнула. Но сколько можно? Неужели она теперь каждый раз будет сдрагивать при упоминании об этом пожаре? Полина допила кофе и выкинула пластиковый стаканчик в урну. Но умудрилась промахнуться, и он упал на пол. Капельки кофе попали на светлый керамогранит. Полине стало стыдно, она нагнулась, подняла стаканчик и выбросила его в корзину для мусора. В этот момент в кафе зашёл Пётр и огляделся. Он явно искал её. Полина на секунду подумала: "Вот было бы здорово сейчас не вылезать из-под стола, да так здесь и остаться и не ехать к этому буки в коттедж, но я здесь". Она вынырнула из-под стола и помахала рукой Петру. В этот момент её внимание на экране большого телевизора привлёк репортаж об уничтожении арабского террориста в аэропорту Шарль-де-Голль. который собирался лететь в Россию. Труп был покано размыто. А вот фото самого преступника на весь экран. Полина подумала, что она где-то точно его видела, но не могла вспомнить где. Я вас везде ищу, недовольно отозвался Пётр. Что вы под столом делали? Ничего, отмахнулась от него Полина. У неё было такое странное, неприятное чувство, когда точно знаешь, что где-то с этим человеком сталкивалась, но не можешь вспомнить где. Она первая вышла из кафе, следом за ней Пётр. До коттеджа ехать было ещё минут 40, и когда водитель свернул на асфальтированную дорожку, ведущую к одинокому дому посреди леса, Полина не поверила своим глазам. "Это вы здесь живёте?" Как только автомобиль остановился, она вышла и огляделась. Кругом сосновый лес, говорят, это очень полезно для больных лёгких. Одинокий коттедж огорожен высоким забором. Есть ворота, рядом ни единой живой души. Полине стало нехорошо. Да, Пётр вышел из машины за ней следом. Здесь скоро будет элитный коттеджный посёлок. Дороги, вся инфраструктура, больница, там садик и даже своя частная школа. А пока вот так. И мужчина пожал плечами. Полина подумала, что более мрачного и неуютного места она и представить себе не могла, но промолчала. Тем временем Пётр достал ключи, открыл ворота, и они зашли внутрь. а водитель заехал на автомобиль и за ними следом. Во дворе было несколько подсобных построек, качели для детей. Это обрадовало Полину, потому что она уже не знала, что и думать. Какой-то замок графа Дракула, не иначе. Пока Полина размышляла, какая чокнутая жена согласилась рожать от этого мрачного типа детей и жить в лесу, двери в коттедже открылись, и им навстречу вышла молодая и очень симпатичная женщина. «Вы, наверное, Полина?» Анна улыбалась и подошла поближе. А я Наташа, супруга Петра. А вот там мои дети. В окне первого этажа она увидела мальчика лет 10, который держал на руках примерно годовалого младенца. Очень приятно, Полина протянула ей руку. Я ваш дизайнер. Да, мне муж рассказывал, улыбнулась Наташа и подошла к Петру, который хмуро стоял у ворот. Здравствуй, любимый. Она поцеловала мужа в щёку. Но Полине показалось, что когда женщина дотронулась до него губами, её непроизвольно передёрнуло. «Ну, привет!» Пётр в ответ её тоже чмокнул в щёку. «Полина поживёт здесь какое-то время, пока идёт строительство на втором этаже». «Хорошо». Наташа пошла к дому. «Полина, не забудьте вещи, я покажу вам вашу комнату». Полина удивлённо посмотрела на Петра. «Типа, и это всё? Ты с нами даже в свой собственный дом не зайдёшь?» Мужчина словно прочел ее мысли. «Мне пора ехать. Сегодня вы, Полина, посмотрите на объект. Чертежи у вас есть. Прикиньте, какой дизайн вы бы мне могли предложить, набросайте несколько вариантов. Сильно не торопитесь, но ну и не задерживайте работу. Через три дня я приеду и выберу проект. Затем привезу вам прораба строительной бригады ремонтников. Вы ему скажете, что купить, и начнете делать ремонт. Полина в ответ утвердительно кивнула и пошла следом за Наташей. Ваши вещи. Пётр протянул ей сумку, с которой она вчера убежала из дома. Спасибо. Полина случайно дотронулась до руки Петра, и её передёрнуло, словно она раздавила таракана. Почему этот мужчина вызывает у неё такое отвращение? Просто на физическом уровне. Женщины вошли в дом, а Пётр уехал в город по делам. Ну, обустраивайтесь у нас. Наташа была очень симпатичная и приятная. Чем больше на неё смотрела Полина, тем меньше она понимала, что такая интересная женщина делает рядом с этим чудушным и неприятным мужчиной. Разве что у Петра и вправду огромные деньги. Мы живём на первом этаже. Наташа начала экскурсию по коттеджу. Здесь у нас восемь комнат и гостевая, где вы будете жить. На втором этаже голые стены, и вот там-то и нужен дизайн-проект. Это мои дети. Сын Андрей, Полина вздрогнула, и дочь София. Привет, малыши. Полина улыбнулась детям, но мальчик в ответ лишь хмуро на неё посмотрел и передал младенца в руки матери. Андрюша у нас не очень любит гостей, извинилась за сына Наташа. С нами в доме ещё живут няня, повар и охранник. Он же мой водитель. Коттедж сдаётся на сигнализацию, поэтому вечером из него можно выйти только предупредив меня, иначе приедет группа быстрого реагирования. «До ближайшего поселка около часа, там у них есть опорный пункт, вот они через час и приедут. И если не найдут ничего криминального, то выставят нам огромный счет». А Петр очень не любит зря выбрасывать на воздух деньги. Полина лишь кивала головой в ответ и все думала. «Ну как такая симпатичная и с первого взгляда хорошая женщина могла выйти замуж, да еще и родить от Петра детей?» «Было в этом мужчине что-то отталкивающее». Что-то такое, что когда Пётр выходит из комнаты, сразу же в ней становится светлее. Вот ваша комната. Полина так задумалась, что не заметила, как Наташа подвела её комнате, в которой она будет жить. Здесь у вас есть всё, что необходимо. Они вошли внутрь, и Полина огляделась. Да, действительно, всё, что ей необходимо, на месте. Кровать, кресло, ноутбук на столе, весёленькие занавески на окнах, телевизор на стене. и платяной шкаф с зеркалом во весь рост. Спасибо. Полине хотелось как можно быстрее остаться одной, и Наташа это почувствовала. Ну, обживайтесь. Обед у нас за 2 часа, спускайтесь вниз. Там накроют на всех. Ужин в 9:00. Обычно на ужин приезжает Пётр. Хорошо, вымочно улыбнулась Полина, почти что захлопнула перед Наташей двери и прошлась по комнате. Ну да, довольно мило. Только как-то всё не обжито, что ли, словно всё только привезли из магазина. Хотя Пётр вроде бы что-то говорил по поводу «только переехали», всё в стадии ремонта. Первым делом Полина села за ноутбук и сразу же убедилась в том, что интернет в коттедже уже подключили. Бесцельно побродив по всемирной паутине, она решила, что пора уже изучать проектные документы, которые передал ей Пётр. Гостеприимство этого странного клиента могло закончиться в любой момент. Надо работать, Полина вздохнула, отодвинула ноутбук и разложила на столе чертежи.